Глава 17 Все, что было дальше, я видела, как в тумане. Тифани подвезла Алекса к Стелле, а меня домой. Там она крепко обняла меня и поклялась, что Трэвис больше не доставит проблем. В ее словах я не сомневалась, подруга знала, как пригрозить брату. Я же пообещала забрать ее одежду из братства, если она еще цела. В доме было тихо, значит, мама снова у Виктора и не слышала о моем исчезновении. Что ж, можно насладиться свободой. Я наелась фисташкового мороженого, выспалась, умылась и нарядилась к семейному ужину. зеленая водолазка, белые узкие джинсы, золотой ремешок на талии и любимые тапочки с единорогами. Мама, конечно, не оценит, но какого черта? Мы же не королевскую особу принимаем. Волосы я собрала в высокий хвост и немного завела его щипцами. Про макияж тоже не забыла. Нанесла тонкий слой тонального крема на лицо. Добавила немного персиковых румян, накрасила губы нюдовой помадой. Ну всё, гостям готова, хоть и предпочла бы вместо этого поваляться в постели. Новость о том, что вместо Трэвиса, который якобы занят на тренировке, я пригласила Алекса со Стеллой, маму не обрадовала. Ну и пусть, мне нужна поддержка друга на этом ужине. Ровно в шесть к дому подъехал черный Мерседес. Я посмотрела сквозь штору на человека, который завоевал сердце мамы. Виктор выглядел уверенно, высокий, в темно-сером костюме и элегантных ботинках. Прежде чем позвонить в дверь, он поправил узел на галстуке. Несси, спускайся он здесь, крикнула мама. На секунду я подняла глаза к небу и затем послушно отправилась в гостиную. Там я изобразила добродушную хозяйку и протянула гостю руку. «Здравствуйте, Виктор. Добро пожаловать». Итак, наш первый разговор состоялся. Раньше мы пересекались мимолетно, когда он привозил маму домой после свиданий. «Привет, Ванесса. Спасибо за приглашение на ужин», — поздоровался Виктор с канадским акцентом. «Рад провести вечер с вами. Мама много рассказывала о тебе. Хорошего?» «Да ладно. Мама не отзывается хорошо ни о ком, кроме себя, ну и Трэвиса». «О, эм, «Она, наверное, преувеличивала», — смутилась я. Из ступора меня вывел звонок в дверь. Я поспешила встретить новых гостей — Алекса и Стеллу. Алекс был в джинсах. Под видовым блейзером белая шерстяная водолазка. На Стелле была кожаная куртка, из-под которой выглядывала элегантная розовая блузка. Она также надела узкие джинсы и черные ботинки. Я обняла их и выдохнула с облегчением. «Слава богу, вы приехали!» «Стелла рада наконец-то познакомиться с тобой лично». Я протянула руку, и она ответила теплым рукопожатием. «Алекс так много рассказывал о вашей дружбе, что я с нетерпением ждала нашей встречи», — проворковала Стелла. Мы прошли в гостиную. «Спасибо за приглашение, миссис Уайт», — сказал Алекс. «Спасибо, что пришли», — ответила мама приторно сладким голосом. «Проходите, не стесняйтесь». Мама, Виктор, это Стелла, девушка Алекса. Они познакомились этим летом в Санта-Барбаре. «Санта-Барбара? Вы там живете? мама пожала руку Стелле. «Нет, я из Ванкувера», — отдыхала в Санта-Барбаре с семьей. А с Алексом мы встретились совершенно случайно. Алекс и Стелла посмотрели друг на друга, и загорелые щеки Стеллы заолели. Алекс притянул ее к себе, обхватив за талию. «О, магия первой любви прекрасна!» — вздохнула мама. «Жаль, что она обречена на смерть». «Что?» — я бросила на маму убийственный взгляд. От неловкой тишины всех спас Виктор. Он приветливо представился ребятам и подмигнул. Иногда судьба преподносит сюрпризы. После знакомства мы прошли к столу, и я опешила от увиденного. «Боже, мама, когда ты в последний раз накрывала такой стол?» «Меня посетило вдохновение», — она широко улыбнулась Виктору. «Мы с Виктором сядем во главе стола, ты напротив, ребята могут устроиться рядом с тобой». После того, как все расселись, мама положила на тарелки жареную индейку и ломтики запечённого картофеля, раскрыла подносы с овощными гарнирами и принесла корзинку с хлебом. Ужин прошел спокойно. Алекс рассказала о поездке в Китай, в которую собрались его родители, Стелла о жизни в Ванкувере. Оказалась она старше Алекса на два года — Учится на последнем курсе университета, но до экзаменов планирует взять академический отпуск и отправиться путешествовать. «Еда восхитительная, миссис Уайт», — сказал Алекс. Он был прав. Мама превзошла себя, желая произвести впечатление на Виктора. «Благодарю, Александр. Я приготовила обычные блюда, ничего особенного». Но похвала Алекса маму явно порадовала. Ее выдала обезоруживающая улыбка, с которой она стала отрезать кусок стейка. «Ванесса!» — Виктор промокнул салфеткой уголок рта. «Твоя мама сказала, что ты отличница. Это правда?» «Отличница? Да она во всем лучшая!» От комплимента Алекса я покраснела и опустила глаза. «Просто я старательная и скромная!» — добавил Виктор. «Это плохо?» — я пристально посмотрела на него. «Нет, что ты. Но если тебе повезло быть в чем то лучше других, не бойся говорить об этом», — пояснил Виктор. «Дело не в страхе. Просто для меня хвастовство это, скажем так, тщеславие». Я сделала акцент на последнем слове. «А я не люблю тщеславных людей». «Но если есть факты успеха, с ними же ничего не поделаешь», — подмигнул Виктор. «Конечно. Но не стоит о них кричать на все стороны, не отступала я». Виктор покачал головой. «Эстер, ты права. Твоя дочь — крепкий орешек». Он погладил маму по костяшкам пальцев, обменялся с ней понимающими улыбками и повернулся обратно ко мне. «Ты довольна успехами в университете?» У мамы загорелись от счастья глаза. «Да, мне все нравится. Какая у тебя специальность? К чему этот допрос?» «Кто-то скажет Виктору, что задавать личные вопросы, находясь в роли гостя, невежливо?» «Я пока не определилась». Мой ответ его ошарашил. «Как не определилась? Эстер, как она может не знать, и на кого учиться?» «Ух ты! Вот эта реакция! Я случайно не совершила преступления?» «Конечно, знает. Ванесса будет юристом. Это было видно с детства». У нее врожденное чувство справедливости, которое сделает ее лучшим адвокатом в штате, с гордостью выпалила мама. Она улыбалась, а мне хотелось заплакать. Мам, на самом деле я пока действительно не выбрала специализацию. Думаю, об этом, но не спешу, ведь начался только второй год учебы, и у меня еще полно времени, чтобы определиться с будущим. Не говори чепухи, Ванесса, фыркнула мама. «Как скажешь, мам. Но я хочу максимально использовать второй курс». Алекс передал мне поднос с овощами, и я отвлеклась на свою тарелку. «Перейти на второй курс университета и не выбрать специализацию — не конец света, Эстер!» — Виктор попытался разрядить обстановку. «Ванесса, ты вступила в какую-нибудь студенческую организацию или клуб? Я, к примеру, принадлежал к «Дельта-Фи-Гамма», «Мы были безумны, но, черт возьми, не глупы, и сделали наше братство самым влиятельным в кампусе». Он гордо поправил края пиджака. «Друзья моего отца тоже состояли в этом братстве», — сказала Стелла. «Правда?» — спросили мы с Алексом одновременно. Стелла кивнула. «Не может быть», — удивился Виктор. «Имя Чат Митчел тебе о чем нибудь говорит?» «Конечно». «Этот парень — гений! Он смог пробраться в центральный сервер университета и изменить учебную программу. Создал такой хаос, что пришлось отменить занятия!» Мы рассмеялись. «Чад — легенда. Он работает с моим отцом. В офисе его любят и боятся одновременно», — призналась Телла и сделала глоток вина. «С чадом всегда так. А я нигде не состою», — вернула я внимание себе. Слишком много ограничений. Но вступила в университетский книжный клуб и, подумываю, начать писать статьи. Мама уронила вилку. «Извините, я такая неуклюжая!» Она резко встала и пошла на кухню за чистыми приборами. «Хочешь стать журналисткой?» — поинтересовался Виктор. «Не знаю. Пытаюсь понять. Я мечтаю писать, но пока жду вдохновения и надеюсь попасть в университетскую газету. «Да, она отличается от настоящей газеты, но там можно получить опыт, хороший опыт». «Безусловно, но в этой сфере сложно прыгнуть выше головы, понимаешь?» Я кивнула. «Немногим писателям и журналистам удается превратить хобби в работу с доходом, который обеспечит хороший уровень жизни». Не удивил. Я пожала плечами и дернула уголком губ. «Я все это знаю». Мама ничего на это не сказала и перевела разговор в другое русло. «Милый, как жаль, что ты не познакомился с Тревисом, парнем Ванессы. Он из уважаемой семьи, ей очень повезло». В этот раз уронила приборы я, только не на пол, а в тарелку. Алекс с горечью посмотрел на меня. Возникло жгучее желание испортить ужин рассказом о том, что мамин драгоценный Тревис — мудак мирового класса. Интересно, как мама отреагирует, если узнает, что парень, которого она так идеализировала, оказался придурком. Наверняка в обморок упадет, Но все равно не отречется от Тревиса, скорее отречется от меня за то, что посмела бросить самого богатого папенького сынка в Орегоне. Я уже открыла рот, чтобы все рассказать, но Алекс не позволил. Стукнул меня по ноге под столом и покачал головой. Видимо, мысли мои прочитал. В итоге я промолчала. Алекс прав, сейчас не самый подходящий момент для признаний. «Да, жаль, но Трэвис вечно занят», — соврала я. «Не страшно? У Виктора еще будет возможность познакомиться с ним. Может, на следующей неделе?» — прощебетала мама. «Вряд ли». «Почему?» Алекс и Стелла замерли. «Потому что у Трэвиса в последнее время нет ни одной свободной минуты». «Между вами все в порядке, не так ли?» Я кивнула и фальшиво улыбнулась. «Конечно, мам, все замечательно». «Слава богу, а то я испугалась». Она театрально поднесла одну руку к груди, другой сжала ладонь Виктора. «Отец Трэвиса, Эдвард Бейкер, генеральный директор нефтяной компании». Опять? Она опять восхваляет семью Трэвиса? Я неловко откинулась на спинку стула и бросила взгляд на бутылку вина. Выпить бы ее всю, но желудку эта идея не понравилась. Мама же, как ни в чем не бывало, продолжала петь дифирамбы Бейкером. У них много недвижимости в штате Орегон и еще в нескольких странах. Отец Трэвиса — человек важный, поэтому постоянно в командировках Трэвис планирует пойти по его стопам. «Похоже, Тревис умный парень», — сказал Виктор. «Мам, пожалуйста, давай перестанем говорить о Трэвисе. Ты права, милая, нехорошо говорить о том, кого нет рядом». С подачи Алекса мы переключились на обсуждение работы его матери. Жаль, что мою, похоже, интересуют только деньги и карьера. После ужина мама убрала со стола, отказавшись от помощи Виктора. Она настояла на том, чтобы он чувствовал себя гостем и присоединился к Алексу и Стелле в гостиной. Я загружала посудомоечную машину, поэтому не услышала, как мама вошла. «Милая!» «Мама, ты меня напугала!» Я вздрогнула. «Тссс, не шуми!» «Почему ты шепчешь?» «Не хочу, чтобы нас услышали!» «Ну же, скажи мне, тебе нравится, Виктор?» Мама украдкой посмотрела на своего избранника. «Виктор?» Мама нетерпеливо кивнула. «Он, кажется, он хороший человек». Она обняла меня. «Я знала, что он тебе понравится. Иди к друзьям, я сама закончу уборку». Алекс и Стелла собирались завтра в национальный заповедник Сиусло. Примечание. Государственный лесной заповедник в Орегоне. Конец примечания. «Поедешь с нами?» — спросила Стелла. «Нет, спасибо. Хочу немного побыть одна». Уверена? Я кивнула. Мы обязательно погуляем с вами в другой раз. Ты в порядке? — уточнил Алекс. Не волнуйся, со мной все будет хорошо. Уже на пороге Алекс взъерошил мои волосы, а Стелла меня обняла. Она оказалась именно такой, какой я ее представляла. Сдержанной, милой и легкой в общении. Идеальная пара для Алекса. «Спокойной ночи, ребята, и спасибо, что пришли», — попрощалась я. Алекс переплел пальцы со стылинами, улыбнулся мне напоследок, и они удалились. Из-за пасмурной погоды в воскресенье я провела дома, закрывшись в комнате с книгами. После обеда позвонила Тифани, но настроения болтать не было, так что я сослалась на учебные дела. За докладами на следующую неделю остаток дня пролетел незаметно. После ужина мама и Виктор предложили прогуляться вместе с ними, но я отказалась, не хотелось быть третьим лишним. Тем более, что мне до сих пор было странно видеть Виктора у нас дома. Они ушли, и я осталась одна в тишине. Пойти спать? Время только половина восьмого, все равно ведь не усну. Последний раз так рано ложилась лет в семь. Может, хоть попробовать? Парочка лишних часов сна точно пойдет на пользу. Я уставилась в потолок и стала ждать Морфея, но беспокойные мысли прогоняли сон, не давая расслабиться. Меньше чем за неделю моя жизнь полностью изменилась. Сегодня я могла поехать с Трэвисом на концерт в Олбане и петь там до хрипоты, а вместо этого ворочаюсь в постели в поисках удобного положения и пытаюсь выбросить из головы Томаса. Рядом с ним я была растеряна, и в то же время мне было как никогда хорошо. Я считала нашу ночь ошибкой, но совсем не по тем причинам, о которых подумал Томас. Между нами возникла связь. А какой здравомыслящий человек захочет связываться с Томасом Коллинзом? Как бы ни старалась, разум отказывался стирать воспоминания о прикосновении его губ к моим, о теплоте рук, ласкающих мое тело. О мягкости волос, аромате духов и о том, как он произносил моё имя, заставляя сердце биться быстрее. Я оттолкнула ногами одеяло и спустилась в кухню. Раз не получилось заснуть, устрою марафон бесстыжих с попкорном и колой под флисовым плетом. Спустя несколько серий татуированный гомункул все еще не выходил из головы. Я то и дело проверяла телефон в надежде получить от него сообщение, хотя знала, что оно не придет, потому что у Томаса нет моего номера. Да и зачем ему писать мне, особенно после того, что я ему наговорила? Чёрт, хватит! Пора признать, я хочу увидеть Томаса. От осознания этого факта меня охватила такая эйфория, что я без раздумий выскочила из дома. К счастью, мама оставила машину. Спасибо. Через 15 минут я уже расспрашивала студентов в холле общежития, не знают ли они номер комнаты Томаса. Их неприкрытые мысли... еще одна девчонка собралась развлечься, старалась просто не замечать. На четвертом этаже у двери Д-37 я замерла. Хватит ли мне смелости? Желудок скрутило узлом, беспокойство пожирало изнутри. «Что, если Томас не захочет меня видеть?» В нашу последнюю встречу я накричала на него, приказала ему оставить меня в покое. Что если Томас решит, что у меня биполярное расстройство, хуже, чем у него? И я снова в пижаме. Вылетела из дома так быстро, что не успела переодеться. Но в этот раз на мне хотя бы пальто до колен. Сумасшедшая, вот что Томас подумает обо мне. Я сделала глубокий вдох и тихонько постучала. Прошло немного времени, но никто не открыл. Пришлось постучать громче. Наконец, за дверью послышались шаги, и мое сердцебиение участилось. Передо мной предстал невысокий парень. Под мышкой он держал чипсы. Это точно был не Томас. «Привет!» — я робко помахала рукой. «Его здесь нет!» — раздраженно буркнул парень, хрустя чипсами. «Что, простите? Ты ищешь Томаса?» «Вы все ищете Томаса, но его здесь нет. Он не бывает здесь по выходным». «Точно. Сегодня же в воскресенье. Томас говорил, что проводит выходные в братстве. От этой мысли мне стало плохо. Неужели он сейчас с какой-нибудь девушкой прижимается к Шане или другой студентке, красивее и опытнее меня? Какая же я глупая. Это знак». Томас Коллинз не станет частью моей жизни. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Мне нужно уйти, срочно. А-эм... -э Извини за беспокойство. Я развернулась и шагнула прочь, но парень остановил меня. «Разве ты не хочешь, чтобы я передал Томасу, что ты заходила?» «Что?» Он откинул прядь каштановых волос с лба и повторил. «Если назовешь имя, я оставлю ему записку, что ты его искала». Он облизнул пальцы. Стоит ли сказать, что крошки у него еще и в волосах? Не стоит, спасибо. Лучше сделай одолжение. Не говори, что я заходила. Прости, если отвлекла. Я осмотрел стальную тревогу. Круто. Я сделала вид, что поняла, о чем речь. Еще раз извини. Странный он, конечно. В машине я отправила маме сообщение с просьбой привезти двойную порцию фисташкового мороженого с шоколадным сиропом и сливками. Я бы и сама его купила, но в попыхах забыла кошелек. В ответ мама прислала одобряющий смайлик. «Здорово. Мне необходим максимум калорий, чтобы заглушить чувство стыда от унижения, которое я только что испытала. Всего за два дня я узнала об измене Трэвиса, бросила его». Переспала с Томасом и бросила уже его. Не то чтобы между нами было что-то серьезное, но, пожалуй, двойной порции может не хватить. Я написала маме, чтобы она купила целую ванну мороженого. Дома я скинула пальто, беспорядочно завязала волосы и схватила iPod. Хотелось раствориться в музыке, затопить ею боль. Я просмотрела один из своих плейлистов под названием «Лечебная» выключила везде свет и устроилась на диване. В наушниках зазвучало со мной группы Sam 41, за ней — эхо Джейсона Уолкера. Под следующую серию пронзительных композиций я снова принялась размышлять о том, в какой беспорядок превратилась моя жизнь. И тут в дверь позвонили. «Ура! Прибыла моя ванна фисташкового удовольствия!» В наушниках я отправилась к двери, не глядя, открыла ее, переключила трек и хотела уже вернуться на диван, но вдруг я ощутила, что на меня кто-то смотрит. Я подняла глаза и... «Боже милостивый, он здесь!»